Глава двадцать пятая. Домой мы попадаем, когда на часах уже почти десять вечера. Настроение приподнятое. Олег шутит с мальчишками, они весело смеются. Мне немного грустно от того, что завтра Матвей улетает в Минск. Пока Матвей в ванной комнате, я помогаю Артему. Он выглядит уставшим, все же нелегко с гипсом ходить. По гостям наравне с остальными. Сэн сидит в постели, а я протягиваю ему свежую футболку. Он натягивает ее через голову, а потом вдруг задает мне вопрос. Мам, а вы с дядей Олегом хотите настоящего ребёнка? Я замираю. В каком смысле настоящего, сынок? Ну, такого, что только ваш. Бабушка Аля и дедушка Юра так на вас смотрели, как будто даже не знаю, как сказать. Артём, а ты разве не настоящий? Я другой. У меня папа другой. И что, разве дядя Олег не доказал тебе, что он тоже твой папа? Артём вздыхает. Папа да Но не настоящий. А настоящий папа почему-то не хочет ко мне приходить. Я чувствую, как мерзко дрожат руки. Сажусь на край его постели, а сама прислушиваюсь к шорохам в холле. В ванной тихо шумит вода, а значит, Матвей ещё в душевой. Сыночек, послушай меня. Твой биологический отец не очень хороший человек. Когда ты был маленьким, мы с тобой попали в больницу. Нам было нужно лекарство, которое мог достать только твой папа. Но он отказался нам помогать. Ты тогда мог умереть, а ему было всё равно. Если бы лекарство не привёз дядя Олег, я даже не знаю, чем бы всё закончилось. Это он, твой настоящий папа, и для него ты тоже настоящий. Кто возит тебя на тренировки? Кто помогает делать уроки? Разве он не доказал тебе, что он достоин быть твоим отцом? Но дядя Олег Макаров, и Матвей тоже Макаров, а я нет». Я растерянно смотрю на него. А ведь и правда, я Макарова, а сын Волошин. И как после этого я могу требовать от него, чтобы он воспринимал Олега как папу? Знаешь что? Давай спать. Утро вечера мудренее. Натянуто улыбаюсь я. Поправляю на нём одеяло, меняю яркий свет на ночник и тихонько сбегаю из комнаты как раз в тот момент, когда на пороге появляется спасение. Мокрый после душа Матвей. Закрываюсь в ванной комнате, вытираю расплесканную по углам воду. Зажмуриваюсь. Что же я наделала тогда 5 лет назад? Почему не уступила Олегу и не позволила ему дать сыну свою фамилию? На что надеялась? Что вернётся Андрей Соколовский? А теперь Артём кое-как чувствует себя не таким, как мы. Почему я была такой глупой? Олег ведь сразу сказал, что возьмёт на себя моего сына. Ещё там в Сочи, куда отвёз нас отдыхать в первый раз. А я упёрлась, как баран, что это мой сын, а значит, только моя ответственность. Достаю из шкафчика халат и полотенца, медленно раздеваюсь. И будто подтверждая мою растерянность, на белье ясно проступают следы. У меня началась менструация, а значит, я не беременная. Наверное, еще есть время все исправить. Надо серьезно поговорить с Олегом насчет Артема. Мелькает досадное, и я устало забираюсь под горячие струи душа. Все переживаю, подбираю мысли на слова, чтобы начать разговор. А еще надо сказать, что наш общий ребенок пока остался только в проекте – Как всё это вывалить на Олега после такого уютного семейного вечера? С другой стороны, откладывать тоже не хочется. Просто скажу всё как есть, расскажу про наш с Артёмом разговор. Принимаю решение и наконец выбираюсь из ванной. В нашей спальне горит приглушённый свет, а Олег тихо посапывает с телефоном под боком. Заснул. Выдыхаю с некоторым облегчением. Так даже лучше. Поговорю с ним завтра в первой половине дня. Чтобы не разбудить, осторожно перекладываю телефон на прикроватную тумбу и укрываю мужа пледом, на несколько мгновений задерживаю взгляд на его мужественном лице. Олег хмурится во сне. Осторожно касаюсь ладонью его колючих щеки. Сердце пронзает щемящая нежность. Даже наши ссоры и его дурацкие допросы в припадке ревности не могут вытравить это чувство. Олег Макаров мой герой. Он им был и им и останется. А остальное надо уметь прощать. Раннее утро начинается с суеты. Мы собираем Матвея в дорогу. Надя встретит его по прибытии в аэропорту Минска, а посадить его на самолёт наша задача. Мои родители у нас на пороге с 6 часов. Мама, как всегда с блинами, кормит Матвея и Артёма. Я смеюсь. Олег снова прячется за моей спиной в ванной комнате. Оль, попроси маму приготовить что-нибудь другое. Напряжённо шепчет он мне, приглаживая бороду маслом. Не могу я больше эти блины есть на завтрак. Я примирительно вздыхаю. Почему-то мои родители очень любят готовить на завтрак блинчики с разными начинками. Сказать моей маме, чтобы она приготовила что-то другое, значит оскорбить ее лучшие чувства. Позавтракаем где-нибудь в городе по дороге на работу. Предлагаю Олегу. Он смотрит на часы. В 8 утра? Ладно, поищем какую-нибудь кофейню после того, как проводим Матвея. Мы быстро собираемся. Мои родители шумно провожают Матвея до двери. Артем тут же. Пресс на Кастыль с грустью пожимает крепкую руку сводному брату. Олег загружает в багажник машины спортивную сумку с вещами, и вскоре наш автомобиль вливается в плотный поток на дороге. До аэропорта ехать почти час. Нам везёт. На нашем направлении в это утро не так много машин. Автомобиль несется по трассе. Яркое солнце освещает лесополосу по обочинам дороги. Матвей в наушниках слушает свою любимую музыку, и кажется, ему нисколько не грустно от того, что он улетает. Алекс сосредоточен за рулём, но я улавливаю в его взгляде нотки печали. Я прекрасно его понимаю. Теперь он увидится с сыном только в новогодние каникулы. Я смотрю на пролетающие за окном деревья и дорожное ограждение, размышляя о том, что предстоит сказать Олегу после того, как мы останемся наедине. Вот и аэропорт. Документы, билет, согласие. Причисляет Олег в зале ожидания. Посадку вот-вот объявят. Па, не волнуйся, всё нормально. Я же будущий юрист. У меня с документами всё под контролем. Широко улыбается Матвей и похлопав отца по плечу, выхватывает у него бумажки. Я уже большой мальчик. Тётёль, вы тут не скучайте. Я обязательно вернусь. Постараюсь в этом году не свалить наряженную ёлку. Кстати, мама уже купила вам в подарок на Новый год целую упаковку хрустальных шаров. Я качаю головой, смеюсь. В прошлый Новый год Артём с Матвеем нечаянно уронили ёлку и разбили почти все стеклянные шары, которые я трепетно подбирала один к одному в очень приличном магазине. Тогда я была готова расплакаться. Столько денег выброшено впустую. А сейчас это уже не кажется трагедией. А Надя обещала прислать мне в подарок новый набор стеклянных шаров, чтобы я не расстраивалась. Диктор объявляет посадку на наш рейс. Матвей суетится, забирает у Олега сумку, накидывает на плечо рюкзак. Всё, пап, давай, я побежал. Не торопись, сын. Макаров раскрывает ему объятия, и Матвей смущённо усмехнувшись, на миг прижимается к крепкой груди отца. Дальше я сам. Цю-цюль, до встречи. Он шлёт мне воздушный поцелуй и торопливо идёт регистрироваться. Потом оборачивается всего на миг, машет нам с Олегом, снова шлёт воздушный поцелуй и исчезает в коридоре. Всё, вырос. Растерянно произносит Макаров. Представляешь, Оля, Мой сын вырос, а я и не заметил, как это произошло. Я бодряще ему улыбаюсь, беру его под руку. У тебя есть повод гордиться своим сыном. Он далеко пойдёт. Видно же, что мальчик целеустремлённый, самостоятельный. Да и у нас с тобой есть ещё один мальчик, за которым глаз да глаз. Так что скучать не придётся. Олег сжимает мою руку, смотрит мне в глаза. Ты права, Оленька. Ну что, поехали где-нибудь позавтракаем не блинами. Поехали. Город стоит. На улицах пробки. Единственное, что открыто в такой ранний час это ресторан быстрого питания. О, гамбургерами я ещё не завтракала, восклицаю, усаживаясь на высокий барный стул. Зато будет новое воспоминание. Хочешь, сделаем фото, и ты выложишь его в интернет? Смеётся Олег и ставит поднос с бургерами и кофе на высокую барную стойку. А почему бы и нет? Уверенно глядя на него, достаю из сумочки мобильник. Не только же Свете выкладывать фото с моим мужем. У меня несколько фотографий, на которых мы с Олегом запечатлены на фоне бургеров и кофе готовая. Хорошо получилось, да? посмотрев на фото, улыбается он. Ещё как, подмигиваю ему. Несколько мгновений вожусь с редактором, а потом выглатываю в сеть наши фотографии. До начала рабочего дня ещё час, так что можно не торопиться. Бургеры на завтрак это ужасно, но иногда можно. Олег, мне надо с тобой поговорить, начинаю издалека. Подмечаю, как мгновенно меняется выражение его лица. О чём? осторожно выдыхает он, нервно вертя стаканчик с кофе в руках. Знаешь, я совершила одну серьёзную ошибку, когда выходила за тебя замуж. Макаров бледнеет и напряжённо комкает салфетки. Оль, развод не дам, и не надейся. Нет, что ты? Какой развод? Я про Артёма хотела с тобой поговорить. Про Артёма? Не понимаю. Я не разрешила дать тебе ему фамилию. А он теперь страдает. Знаешь, что он мне вчера ночью сказал, что он у нас не настоящий, что Матвей настоящий, а Артём нет. Макаровна прижжённо сглатывает. Оля, я даже не знаю, что сказать. Выдыхает чуть хрипло. Накрываю его руку своей, чувствую, как пальцы дрожат от волнения. Ничего не говори. Просто, если можешь, Дай моему сыну свою фамилию. Наши взгляды встречаются. В несколько мгновений мы смотрим друг на друга долгим пронзительным взглядом. Олег в ответ сжимает мои пальцы. Я рад, что ты об этом попросила, мягко произносит он. Честно говоря, я уже и не надеялся, что ты на это решишься. А то какое-то чувство все эти 5 лет, что Артём вроде и под моей ответственностью, но он не мой ребёнок. Сегодня же займусь этим вопросом. И столько гордости в его глазах. Чувствую, как мне от волнения не хватает воздуха. Спасибо, шепчу с благодарностью.